Глава 11. В этот раз броня меня не спасла по причине того, что на мне ее просто не было. Осторожно, послышался голос Андромеды. И я среагировал на инстинктах, резко уйдя вниз. Топор Рида пролетел в паре сантиметров над моей головой. Ну, если верить его прозвищу, то... Я ошибся. Топоры у Рида еще были. Прыгнув на невероятную для обычного человека длину и высоту, наемник приземлился рядом со мной и рубанул топором, явно пытаясь снести мне голову. Уклонившись от атаки, вырываю топор у себя из груди и мельком замечаю, что, оказывается, он не так уж и глубоко вошел в мою грудную клетку, спасибо чешуе лазурного дракона. Все же не зря я поднял уровень навыку улучшенные рефлексы, а все полученные статы с уровней закинул в ловкость. Когда Рид обрушился на меня шквалом быстрых атак, орудуя двумя топорами, словно мясорубка, единственное, что мне оставалось, уклоняться от его атак, ибо контратаковать я просто не мог. Хотя это мне и не нужно было. Рид вскрикнул, и его рука, которую он занес для атаки, опустилась вниз. Я устало вздохнул и посмотрел в глаза Нчури, которая впилась в плечо главаря наемников. «Спасибо», — поблагодарил змею и посмотрел на Рида, который все еще был жив. «Ладно, ты был хорошим воином, поэтому я облегчу твои страдания», — произнес я, и быстрым точечным ударом проткнул сердце наемника. Получено 2700 эксп. Внимание! Квест «Убить Рида по прозвищу Два Топора» завершён. Награда — 15000 эксп. Внимание! Получен 12 уровень. Внимание! Вор начальный класс получает 12 уровень. Ого, вот это я понимаю, целых пятнадцать тысяч опыта. До этого мне не только на уровень хватило, но и на повышение уровня сердцу подземелья. Эх, жаль, перед уходом не потратил всю магическую энергию, оставив ее на регенератор. Так, ладно, закрыл глаза и сконцентрировался. Там, я обошел Трубрида и, подойдя к наемнику, лежащему возле двух бочек набитых мусором остановился рядом с его телом и перевернул мертвеца на живот. «А вот ты мой клык Левиафана», которым он даже воспользоваться не успел. Вернув себе оружие, повернулся к Нчуре. «Спасибо тебе большое. Без твоей помощи я бы не справился», — обратился к призванной змее. «Если могу тебя чем-то отблагодарить, то только дай мне знак, все сделаю», — Произнес я, глядя монстру в глаза. Разумеется, она ничего не ответила. «Хорошо, тогда можешь возвращаться», — тяжело вздохнув, сказал я, и спустя несколько секунд призванная змея снова превратилась в метку на моей руке. Я пожал плечами. «Ну, нет так нет». «А теперь самое главное». Осмотрелся по сторонам и улыбнулся. Настало время собирать награды. Именно этим я и собирался заняться в ближайшее время. В подземелье я вернулся очень уставшим, но гордым собой. Телега, до отказа набитая всяческим ценным добром, радовала глаз. Это при условии, что часть ресурсов еще осталась в пещере, и за ними нужно обязательно вернуться. «Зови Шуху!» — приказал я первому гоблину, подвернувшемуся мне на пути. А сам поспешил в сторону главного здания. «За мной!» — дал команду попавшемуся по дороге хоб-гоблину-строителю, и тот последовал за мной. «Какого?» – удивленно воскликнул я, когда увидел идущего мне навстречу крока, который нес на плече настоящую мать его акулу. Нет, правда, мой крокодил реально тащил на себе настоящую акулу, которая по меньшей мере около пяти метров длиной, и мне даже представить было сложно, сколько она при этом весила. Крок тем временем остановился рядом со мной и, сбросив с плеча добычу, опустился передо мной на колено. Ты молодец, похвалил я монстра. На его крокольей морде появилась хищная ухмылка, которая могла бы мне сниться в кошмарах, если бы за свою долгую жизнь трейсера не повидал и более страшные вещи. Интересно, насколько энергии тянет эта туша, подумал я, глядя на акулу. Отнеси ее к моему трону, сказал кроку, и кивнул на его добычу. Слушаюсь ответил он низким голосом и, взяв акулу за хвост, потащил ее ко мне в шатер. Все, можешь идти охотиться дальше, произнес Кроку, когда туша оказалась рядом с сердцем подземелья, и гора мышц ушла выполнять мой приказ. О, ничего себе, воскликнул я, когда оказалось, что подобная тушка тянет за сорок с лишним энергии. Прежде чем обменять ее на энергию, вырви из нее зубы. Послышался в голове голос Андромеды. «Зачем?» – удивленно спросил я. «Думаю, из них можно сделать ожерелье и принести его в дар Селуне», – ответила искусственный интеллект. «Хорошая идея», – похвалил я ИИ. -И. и с помощью клыка Оливиафана без труда извлек из акулы зубы, после чего сдал тушку сердцу. Правда, по чуть заниженной стоимости. Видимо, зубы входили в часть ее стоимости. «Так, теперь ты». Я посмотрел на хоп гоблина. Построй мне регенератор магической энергии, приказал герою. Сделаю, ответил он, и пошел выполнять мой приказ. Звали, повелитель! Стоило хоп гоблину уйти, как в шатре появился квартирмейстер. Да, прикажи разгрузить все содержимое телеги на склад, ответил я гоблину герою. Это все? спросил Шуха. Да, ответил я и задумался. В пещере лежало много тел наемников, но большая часть из них была отравлена. В принципе, тушку землеройки после того, как ее укусила нчура, они съели. Наверняка наемниками тоже не побрезгуют. Я поделился своими мыслями с квартирмейстером. Шуха улыбнулся своей фирменной улыбкой. Все нормально. Есть у нас один способ, который поможет нам в этом славном деле, произнес он. Бр. Мне даже стало как-то неприятно. «Очистить тела от яда?» — на всякий случай решил я уточнить. «Да, когда в деревне появился шаман, у нас появилась возможность это делать», — услужливо ответил гоблин. «Хм, интересно». «Хорошо, тогда скажи, чтобы он все подготавливал. Скоро тела будут», — сказал я квартирмейстеру. И его лицо расплылось в довольной широкой улыбке. Устало вздохнув, я сел на трон. Кинг, тебе нужно передохнуть, послышался в голове голос Андромеды. Успею еще, ответил искусственному интеллекту, и посмотрел, что у меня там с энергией. На еще одного крока хватало. Ну, лишним точно не будет, подумал я, и сделал себе еще одного монстра. Немного вздремнув, пока крок производился на свет, сразу же отослал его на охоту, а сам пошел в сторону выхода из деревни подземелья. Уверен, что обязательно делать это сейчас? спросила Андромеда, когда я забрался на телегу, которую гоблины уже успели разгрузить. Да, отдохну потом, ответил искусственному интеллекту. А ну, шла! громко крикнул я, и ложь медленно тронулась вперед. Когда я вновь вернулся в подземелье с телегой, забитой до отвала трупами наемников, и остатками того, что не вывез в первый раз, До окончания строительства регенератора оставалось еще много времени. Поэтому я решил немного подремать, предварительно приказав Шухе разгрузить телегу, ну и что-то сделать с трупами. «Разбуди минут за десять до того, как регенератор будет готов, хорошо?» — попросил я Андромеду, укладываясь на шкуры. «Хорошо», — ответила искусственный интеллект. «Кстати, за последние две недели я восстановила около двух процентов твоей памяти». «Отлично!» — зевнув, ответил своему ИИ. «Кстати, давно хотел спросить. Предпоследний мир. Почему я о нем вообще ничего не помню?» Задал я Андромеде вопрос, который уже давно крутился в моей голове. «Хм...» — ИИ задумалась. «Это странно», — произнесла она. «Ладно, ты ложись, а я разберусь», — добавила Ада. «Хорошо», — ответил искусственному интеллекту. Стоило мне закрыть глаза, как я сразу же провалился в глубокий сон. 3, 2, один. Мысленно отсчитал последние секунды до окончания строительства, а буквально в следующее мгновение перед моими глазами появились многочисленные системные сообщения, которых было гораздо больше, чем я ожидал. «Внимание! Регенератор магической энергии успешно построен». Внимание! Ваше сердце подземелья получает пятый ранг. Внимание! Ваше подземелье приобретает новый статус «Малое подземелье». Внимание! Получена награда. Максимальное количество магической энергии плюс 500. Внимание! Ваши успехи в развитии подземелья не остались незамеченными. Ваше влияние среди фракций монстров усиливается. Внимание! Численность населения возросла. Внимание! Получен доступ к строительству продвинутых построек. На данный момент доступны следующие постройки и улучшения: накопитель магической энергии, стоимость 2000 единиц энергии; дипломатический центр, стоимость 4000 единиц энергии, 2000 единиц древесины и 2000 единиц камня; алхимическая лаборатория, 3000 единиц энергии, 2000 единиц дерева и 1000 единиц камня; артефакторий, стоимость 4000 единиц энергии; обсерватория. 5000 единиц магической энергии, 3000 единиц древесины и 2000 единиц камня. Улучшенные Норы Кроков. 4000 единиц энергии, 500 единиц древесины, 1500 единиц кожи и 1000 единиц камня. Улучшенные Шатры Скинков. 3000 единиц энергии, 1500 единиц древесины и 1500 единиц кожи. Гнездо дрейков. 6000 единиц энергии, 1500 единиц древесины и 1500 единиц кожи. Вот это ничего себе! удивленно произнес я, наблюдая за тем, как мистическая сила, в считанные секунды изменила мою подземелье деревню, сделав его раза в два больше. Изменилось буквально все. Главное здание теперь представляло собой не просто большой шатер, а настоящую двухэтажную крепость, хоть и небольшую. Забор с чистоколом вокруг деревни тоже претерпел изменения, и теперь его высота достигала по меньшей мере метра четыре. А по всему периметру расположены наблюдательные вышки, которые сейчас, правда, пустовали. Также увеличилась и численность хижин, в которых жили гоблины. Стало больше землянок и нор кроков. Склад вообще увеличился раза в два, а кузница и вовсе стала походить на настоящий ремесленный цех, правда, тоже небольшой. Открыл интерактивную карту. О, удивленно произнес я. Когда увидел, что мое подземелье деревня все больше и больше приближалось к буйному морю, поздравляю, ответила Андромеда. Спасибо, задачно ответил я и подошел к главному зданию. О, да у меня теперь настоящие ворота есть. Упершись в створки, толкнул их вперед, и они медленно распахнулись. Недурно, сказал я, когда моему взору открылось внутреннее убранство моей небольшой крепости. «Скромно, но со вкусом», — усмехнулся, пройдя вдоль по коридору в главный зал, в середине которого по-прежнему стоял мой трон, а рядом с ним — сердце подземелья. Усевшись на свое законное место, я коснулся кристалла, и на моем лице появилась довольная улыбка. Максимальное количество магической энергии сильно увеличилось, и этот факт просто не мог меня не радовать. Теперь осталось потратить ее с умом. А для этого мне требовался строитель.